Глава 10 Собирать парней бересты не пришлось, они и так были все вместе в укромном подвальчике под давно обрушившимся домом. Стены и потолок бревенчатые, но подпол вполне себе выстоял, а главное не смотри, что река близко, здесь вполне себе сухо. Хотя и отдавала затхлостью, потому как очаг тут не предусмотрен и огонь никогда не разводится. Еще и ведет сюда узкий подземный лаз из зарослей крапивы. Тайное логово, оно тайное и есть. Разумеется, я о нем знал, но соваться сюда, не прозондировав почву и не заполучив на свою сторону вожака, было слишком опрометчиво. Если бы они захотели меня порешить, то никакой режим аватара мне не помог бы. Впрочем, я и сейчас не полез в эту нору, оставшись поджидать в Атагу снаружи. Отсутствовал береста довольно долго. Убедить парней не только в моей невиновности, но и в том, чтобы сместить в Атагу архипа, решив вопрос радикально, ему было непросто. Но он все же управился. Даром что ли с в вожаках ходит? Тут и авторитет, и практика убеждения. Ну что, управился? Встретил я его на выходе из лаза. «Нипочем не хотели поднимать руку на страшаков. Насилов толковал, что нам либо отдавать дёру из Воронежа, либо прямая дорога на дыбу», – ответил Береста. «Драться-то будут. Еще как будут». Следом за ним начали появляться остальные ватажники. Обычно-то они выглядят попригожей, но целый день, проведенный в подвале, не прошел даром. Одежда грязная, сами чумазые, что видно даже при лунном свете». Но не рассчитана Лёшка на постоянное проживание, а только чтобы переждать лихо. «Значит так, братцы, я иду первым, вы держитесь поодаль. Но не так, чтобы слишком. Как услышите в трактире по льбу, так и вам срок пришел вступать в дело», – коротко разъяснил я диспозицию. «Как бы нам потом это боком не вылезло», – все же усомнился один из ваташников. «А ты не лезь, встань в сторонку, да погляди», – предложил Береста. Ишкаков! «А как у вас выгорит, так я и получусь ни при чем». «Так ведь тот твой выбор». «Да выбрал я, уж и побухтеть нельзя», – вздохнул он, извлекая из ножен нож и пробуя его остроту. «Бес», – позвал я, – «хватит уже прятаться, сюда иди». «Ну что, бес-то? Уж и пройти мимо нельзя», – недовольно бурча вышел из кустов карманник. «Пригляди пока за моей палочкой», – попросил я, бросив ему трость. «Чего опять я-то?» – ловя трость в шпагу, вздохнул он. «Уверен?» – с сомнением уточнил Береста. «Да, она только мешать будет». «А как грудь в грудь сойдешься?» «А для этого у меня трофейный тесак есть. Он в тесноте и шпаги будет». Хотел сдать его в оружейную лавку, да как-то не дошел. С этими словами я показал пристроенный на спине под кафтаном тесак, подвешенный рукоятью вниз. Там всего-то нужно было перевесь правильно увязать, ну и добавить пару ремешков». Зато получилось а-ля крокодил Данди, только клинок у меня все же побольше будет. Но да бог росточком не обидел, и полы кафтана всяко длиннее его курточки. Зато выхватывать удобно, хотя с сабелькой такой финт уже не провернуть. «Не боишься с незнакомым клинком на дело идти?» «Не боюсь, худо-бедно приноровился уж. Ладно, что-то разговорились мы, пора двигать». Признаться, я полагал, что по улицам криминального квартала пустят патрули. Но, как видно, сил на это уже не хватало. Пару стражников не пошлешь, а больше не получится, потому что все люди, и дополнительные в том числе, задействованы на плотном оцеплении. М да Странно, что окольничий, или хотя бы его диак, не знают о бесполезности этой меры. С другой стороны, они-то, может, и знают, но как такое сказать князю? Понятно, что разбойный приказ – как и городской гарнизон, подчиняются государю. Но и у Долгорукого влияния и власти не так, чтобы и мало. Словом, до трактира я дошел не только без затруднений, но и никого не встретив. Обитатели Чижовки попрятались и предпочитали не высовывать нос. Кто-то, как и вотага Бересты, укрылся в схроне, если таковой имелся. Иные просто сидели по домам в надежде, что пронесет». Сразу подходить к трактиру я не стал, справедливо рассудив, что наверняка кто-то присматривает за заведением снаружи. Нужно же упредить товарищей, если вдруг заявятся стражники. Проблем для меня это не составило, так как я точно знал, где именно располагался наблюдатель на фишке. Как и то, что к ватаге Архипа он отношения не имеет. Ну а я о чем? Вон он, малец. Сидит в кустах и по стилу не иначе, как за труды от самого архипа получил. К слову, вожак в жадности замечен не был. И к кольцам со всей душой. Если приметят, что кто-то из старших не по делу обижает, так и в морду даст, даже если это свой ватажник. И мальцы за него готовы были в огонь в воду. Отношение к нему бересты из того же детства. Только я сумел убедить его в том, что в этот раз вожак переступил черту. Опять же, если ватага молодых волчат устранит архиповцев, то ни у кого духу не хватит сказать им поперек хоть слово. Архип постарался, чтобы у него на чижовке не было конкурентов. Спасибо науке Ефима Петровича и по особому устроенным моим мозгам, благодаря чему навыки нарабатываются едва ли не по щелчку пальцев. Малой так ничего и не заметил, аппетитно жуя по стилу, когда я подкрался к нему сзади и прихватил за горло. Убивать его у меня даже мысли не было. Так, только слегка придушить, отправив в принудительный сон. Минута-другая, и он придет в себя. Но это и не важно, потому что я сноровисто связал ему руки, затолкал в рот его же драный картуз. Да развязал тесемки на портках. Словом, стреножил с гарантией. Только устранив сторожа, я наконец направился к трактиру. Но опять же входить не стал. Вместо этого пристроился в тени у входа. «Лунная ночь – интересная штука. На свету можно книгу читать, а как оказываешься в тени, так словно непроницаемым одеялом тебя накрывает. Трактиры и пиво – дело такое, что рано или поздно отдыхающим захочется до ветру. И, как правило, клиенты ходят за угол самого же заведения. Обычная практика. Вот я и решил обождать малость. Минус один ватажник еще до того, как начнется кутерьма – это только в плюс». Едва я занял позицию, как мимо прошмыгнул бес. Шустрый паршивец. У меня не было шанса что-либо предпринять, не поднимая шум. Так и остался торчать столбом, сжимая в руках метательные ножи. И что теперь делать? Сваливать? Кстати, а куда этот паршивец подевал мою трость? Если хотел сдать меня, то она ему очень даже сгодилась бы в качестве аргумента, что он не врет. Пока решал, как поступить, дверь опять распахнулась, И карманник вышел на улицу, неся в руке корзинку, скорее всего, со снедью. Глянул по сторонам и направился ко мне. «Вся ватага тут, режется в карты. Тур в кабинете забавляется с Любавой», – улыбаясь сообщил он. «Ты в курсе, что я тебя чуть не порешил?» – спросил я. «Ну не порешил же». «Ладно, дальше сам», – подмигнул он мне и убежал. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь вновь хлопнула, и на улицу вышли двое из ватаги Архипа. Два лучше одного, однозначно. Дав им встать у стены, чтобы окропить ее, я тенью скользнул сзади, сжимая в каждой руке по клинку. Сейчас мазать никак нельзя. Поэтому сразу врубил режим аватара. Ростом меня бог не обидел, так что я без проблем вогнал им пару метательных ножей в основание шеи. Этот удар не убивает сразу. Зато болевой шок парализует противника, не позволяя ему издать ни звука». Оба несчастных повалились мне под ноги, сились вздохнуть и зажимая раны руками. Я обтер лезвие об их кафтаны и вернул ножи в петли в рукавах, после чего потянул из-за пояса оба пистолета и взвел курки. Назад дороги нет, и время сейчас работает не на меня. Открыв дверь, я ввалился в трактир. Как и сказал бес, вся ватага сидела за игральным столом. Было еще шестеро посетителей, занявших два стола. Вообще-то для этого времени народу слишком мало, зал практически пуст, что, в общем-то, вполне объяснимо последними событиями на Чижовке. Не у всякого хватит духа в такой момент ходить по питейным заведениям. Хотя все прекрасно понимают, что ночью, малыми силами, стражники сюда не сунутся. Ночь – время крыс. Я сразу вычленил топорка и архипа. Однако, памятуя, насколько ушлым был первый – и что второй вовсе не за красивые глазки и велиречивый язык стал вожаком, цели я назначил себе другие. Моя задача сейчас положить как можно больше противников. Вскинув пистолеты, я сходу нажал на спуски, грохнул дуплет, и оружие в моих руках ощутимо легнулось, а перед взором поплыла белесая взвесь. Оно и так было прокурено, а тут еще и порох. Один из ватажников молча навалился на стол, второй взвыл белугой и, скрутившись, повалился на пол. А затем к нему присоединились еще двое, на этот раз сраженные на повал. Едва прозвучали первые выстрелы, как Архип откинулся на спину, падая с лавки. Топорок, хотя и ранен, не отстал от него, укрывшись за столом. А когда грохнула вторая пара стволов, в меня уже летел его топор на короткой ручке. Мгновение, и он прошуршал мимо меня с тупым громким стуком, войдя в бревенчатую стену. Несмотря на режим аватара, я едва успел среагировать и уклониться. Выронив я потянул левой рукой из петли метательный нож, а правый тесак. И вовремя. Один из ватажников бросился на меня с ножом наперевес. Здоровый мужик, нечего и мечтать свалить его таким ударом. Да и метни я клинок, вряд ли это его сразу остановило бы. Поэтому скользнул вправо, и когда он провалился в пустоту, вспоров своим ножом воздух, я вогнал тесак ему в бок ниже ребер, по всему взрезав печень, так как из раны обильно потекла едва ли не черная кровь. Впрочем, отметил я это походя, и только благодаря своей отстраненности от тела реципиента. Да и вряд ли вспомнил бы об этом, не обладая памятью компьютера. В следующего я метнул нож, но тот, учуяв неладное, сумел увернуться – Впрочем, ему тут же стало не до меня, так как дверь за моей спиной грохнула и в трактир ввалилась в атага бересты. Молодняк с диким ревом навалился на старшаков, а тут еще и посетители решили принять сторону архиповцев, из-за чего начался натуральный бедлам. Я рванул очередной нож и успел метнуть его в спину пытавшегося скрыться на кухне топорка. Попал удачно, под лопатку. Он замер, словно проглотил лом, после чего полуобернувшись завалился на пол. Ну или мне так показалось, так как рассматривать, что там с ним происходит, мне было откровенно некогда. На меня навалился сам Архип. Признаться, я был удивлен его стремительности и грации настоящего хищника. Настолько тяжко мне приходилось только в схватках со старшим братом, матерью и отцом. Но там им в помощь плетение. Немногим уступал боевой холоп Ефим Петрович, имевший узоры ловкости и выносливости. А вот от бандита я такого не ожидал». Мне едва удалось увернуться, чтобы не получить тесак в живот, да и то отточенное лезвие вспороло рубаху, легонько чиркнуло по коже и взрезало полу кафтана. Следующая атака последовала незамедлительно. Но и на обратном ходе клинка Архип не смог меня достать. В последний момент я успел отпрыгнуть назад, втянув живот и отклячив зад. И тут последовало окончание серии. Мне в душу прилетела нога. Удар был настолько силен, что меня отбросило назад, и я грохнулся на пол. Из любого другого это выбило бы дух. Да чего уж там. Даже мне, несмотря на режим аватара и приглушенные болевые ощущения, пришлось не сладко. Но контроля над телом я все же не потерял. Упав и проехавшись по деревянному полу на спине, я запрокинул ноги назад, приподнявшись на плечах, а затем силой выбросил вперед и вверх. Мгновение, и я уже на ногах в полушаге от Архипа, а рука сама пошла вперед, вгоняя ему в живот тесак. Я провернул острый клинок и выдернул, взрезая поперек внутренности. Увлечение в юности нижним брейком приносило пользу ещё в прежнем мире в потасовках, способствуя улучшению координации движений. С возрастом я от этих экзорсисов, как и от рукопашки вообще отошел. Но вот здесь прежние навыки заиграли другими красками. Правда, изначально я решил вспомнить о брейке из-за девчат, и результат ожидаемо был просто отличным. После, уже во время тренировок с Ватагой Бересты, я попробовал использовать некоторые элементы, и весьма удачно. Но учить их этому отказался категорически. Не скажу, что это дает мне серьезное преимущество, но некий элемент неожиданности вполне может оказать решительное значение. Вот как сейчас – Прибрав выжака, я осмотрел обеденный зал. Тут все уже было кончено. Всех, кто попытался противиться, волчата-бересты порвали без раздумий. «Не тронь!» – выкрикнул я, приметив, как один из них нацелился добить топорка. «Этого вяжите, да повязку на рану наложите, чтобы кровью не истек». «Ну и чего вы тут учудили?» – входя в обеденный зал, спросил трактирщик. Каких только побоищ ему за свой век не доводилось видеть – А потому страха в нем не было ни капли. Как, впрочем, и желание попадать под раздачу. Поэтому, как только завертелось, он поспешил удалиться, прихватив с собой и прислугу. Но едва все стихло, вновь появился полноправным хозяином. И отнеслись к нему соответственно. "Здравствуй, дядька Василь», – поздоровался я. «И тебе поздорову, Шелест. Как ты объяснишь, что тут учудил?» «Топорок хотел княжну Марию выкрасть, я ему помешал». «Из-за того и весь сыр -бор. «Чего хотел порог? опешил трактирчик. «Ты все верно расслышал, дядька Василь. А Архип его покрывал». «Перед рассветом они собирались бежать», – продолжил я просвещать хозяина заведения. «Одновременно с этим я сдернул со все еще живого и стенающего вожака кафтан и взрезал на спине рубаху». «Вот оно как!» Значит, не ошибся, и у него действительно имеется пара узоров. Но если у крестьян повсеместно это сила и выносливость, то тут в наличии ловкость и быстрота. Оба узора заточены под бойцовские качества. Первый способствует координации движений и их рациональной амплитуде и ориентировке в пространстве. Второй улучшает реакцию. Тот он меня едва не достал. Ну и пошел бы к людям, да толком все рассказал, а не устраивал побоище». «Так и хотел сделать. А чего же не сделал?» «А ты порасспроси тукана, кто его за мной отправил, да зачем?» хм, нужен мне твой тукан, как зайцу пятая нога». «Да аккуратнее вяжи, олох царя небесного! Коли дух испустит до того, как к стражникам попадет, ничего у нас тут не закончится!» Прикрикнул дядька Васильевна молодого ватажника, связывавшего топорка. «Трактирщик? Так оно и есть!» Только возможности и авторитет такие, что если кто и был настоящим хозяином чижовки, то это он. Хотя всех его людей вышибала повар до да подавальщицы. Умеет этот хитрован выдерживать баланс. Да так, что ни у кого к нему претензий нет. А народ за него кто в глотку вцепиться готов, а кто бога молит за его здравие. Подозреваю, что и нормальное отношение на чижовке ко мне во многом связано с дядькой Василем. Без понятия, чем я ему приглянулся, но даже Архип, хотя и вёл себя со мной с эдакой таликой покровительства, никогда не задевал. И наверняка убивать меня в подворотне не стали, а решили привести для разговора именно по инициативе хозяина трактира. Хм. Быть может, тукан действовал как раз в обход прямого приказа авторитетного вожака, к чему ему говорящая голова при свидетелях. «Вот такой непростой дядька. И коль скоро он повел себя именно так, а не иначе, то и сомнений никаких – быть слободе под ваттагой бересты. Несмотря на поздний, а вернее ранний час, так как уже начались предрассветные сумерки, князь Долгоруков не спал и работал в своем кабинете. Обстановка дорогая, но без вычурности, все выдержано в строгом стиле, что свидетельствует о хорошем вкусе. Иван Митрофанович богат, входит в ближний круг императора, является членом правящего сената и весьма влиятелен. Поэтому в показной фасонистости попросту не видел смысла, предпочитая скромность, которую не доводил до маразма. Надежды из дорогой ткани, но без излишнего золотого и серебряного шитья, из драгоценностей только кольца с бриллиантами, имеющими практическое значение. «Дозвольте, ваша светлость!» Заглянув, спросил Дьяк, личный помощник князя. Входи, Фадей Константинович. Закрывая папку с документами, позволил князь. «Простите, Иван Митрофанович, поклонился Дьяк». «То есть выяснить ничего не удалось?» Недовольно сжал губы Долгоруков. «Увы, управиться с узором повиновения не получилось. Мы были крайне аккуратны, но в какой-то момент у него изо рта пошла пена, а затем он испустил дух». И в этот раз лекарь уже не сумел ему ничем помочь. Князь нарочито аккуратно отложил перо, чтобы не сломать его. Причина вовсе не в бережливости князя, а в том, что он не любил проявлять эмоции на людях. А Долгоруков сейчас был зол. Нет, он был в бешенстве. Кто-то посмел поднять руку на его дочь. Но кто? Этот вопрос не давал ему покоя. Недругов у него хватает. Но по кому нанести ответный удар, чтобы неповадно было? А может, ее и впрямь пытались умыкнуть, чтобы сделать из нее оборотня? Мог кто-то покуситься на его кровиночку, чтобы усилить свой дар? Если верить летописям, то в старину глубокую некоторым волхвам такое было по силам. Но даже если те знания и имелись, они уже давно утрачены, став легендой, где правду не отличить от вымысла. Хотя волколаки вовсе не выдумка, как и возможность усилить дар с помощью их желчного пузыря. Это он знает доподлинно. Но неужели кто-то и впрямь сумел найти способ создавать оборотней? Слухи об этом ходят, но они были всегда, так и оставшись неподтвержденными. Тайная канцелярия неоднократно расследовала всплески подобных рассказней, и всякий раз оказывалось, что зверь выкупался у охотничьих команд, пробавляющихся охотой на волколаков. Тайна же приобретения права на его убийство объяснялась нежеланием покупателя афишировать усиление своего дара. Так что возможность этого Долгоруков допускал меньше всего. А вот то, что кто-то решил покуситься на членов его семьи, выглядело куда реалистичней. И он выяснит, кто это был, а после ударит в ответ так, чтобы другим неповадно было. Кому ты поручил дознание по этому делу? Лучшему твоему дознатчику, Мирошкину. Хорошо. Выдай ему на расходы тысячу рублей. Пусть не скупится на награды. Будет мало, добавим еще. Слушаюсь, ваша светлость. Ступай.